Глава тридцать вторая. «О, Джейн!» Мадлен захотелось взять Джейн на руки и покачать, как она качала Хлою. Вот бы найти этого мужика и врезать ему, и осыпать бранью. «Наверное, надо было принять на следующее утро противозачаточную таблетку», — сказала Джейн, «но я даже не подумала об этом. В юности у меня была болезнь, и врач говорил, что мне трудно будет забеременеть». У меня по нескольку месяцев не бывает менструаций. Когда я наконец поняла, что беременна, было... Джейн говорила тихим голосом, и Мадлен приходилось напрягаться, чтобы услышать ее. Но теперь она перешла на шепот, поглядывая в сторону коридора, ведущего в спальню Зиги. Было поздно делать аборт, а потом умер мой дед, и для нас это стало большим потрясением. И со мной творилось что-то странное, наверное, депрессия, не знаю. Я бросила университет, вернулась домой... Я почти все время спала, часы пролет. Так себя чувствует человек, который принял успокоительное или совершил длительный перелет. Я злилась, когда меня будили. Наверное, ты еще пребывала в шоке. Ах, Джейн, мне так жаль, что с тобой это случилось. Джейн покачала головой, словно ей дали что-то, чего она не заслуживает. Да ладно, меня же не изнасиловали в переулке. Надо отвечать за свои поступки, не так уж это и страшно. Он оскорбил тебя? Он... Джейн подняла руку. «Множество женщин прошли через отрицательный сексуальный опыт. Но это со мной тоже. Вывод — не гуляй с незнакомыми мужчинами, которых встретила в баре». «Уверяю тебя, я тоже встречалась с мужчинами из бара», — сказала Мадлен. «С ней это случалось пару раз, и никогда не было ничего подобного. Она бы ему выколола глаза. Даже и не думай, Джейн, что ты в чем-то виновата». «Знаю», — Джейн покачала головой. «Постараюсь приберечь это на будущее. Некоторым «Действительно нравится подобная чепуха с эротическим удушением». Мадлен заметила, что Джейн непроизвольно потянулась к шее. «Кто знает, тебя это могло бы заинтересовать». «Для нас с Эдом, это могло бы быть эротичным, окажись мы в постели без извивающегося ребенка посередине», сказала Мадлен. «Джейн, дорогая моя девочка, это не было сексуальным экспериментированием. То, что сделал с тобой этот человек, не было, ну, не забывай». «Ты слышала всю мою историю», — перебила ее Джейн. «У него могут быть другие воспоминания, если он вообще что-нибудь помнит». Оскорбительные слова, те, что он сказал тебе. Мадлен почувствовала, как в ней вновь и закипает гнев. Как бы разделаться с этим подонком. Как заставить его ответить. Все эти низости. Когда Джейн рассказала Мадлен свою историю, ей не было нужды в точности вспоминать те слова, Она проговорила его оскорбление скучным монотонным голосом, как будто читала стихотворение или молитву. Да, жирная, уродливая девчонка. «Ты не такая!» — поморщилась Мадлен. «Я была полной», — возразила Джейн. «Некоторые, возможно, назвали бы меня толстой, я много ела». «Гурманка», — сказала Мадлен. «Нет, все гораздо проще. Просто я любила всю еду, и особенно ту, от которой толстеют. Пирожные, шоколад, масло. Я очень любила масло». На ее лице появилось почти благоговейное выражение, словно она не могла до конца поверить, что описывает себя. Сейчас покажу тебе фото. Джейн бегло, пролистала дисплей телефона. Это моя подруга М только что разместила его в Фейсбуке. К вечеру встречи. Это я на ее дне рождения, когда ей исполнилось 19, всего за несколько месяцев до того, как я забеременел. Она поднесла телефон ближе к Мадлен. На фото была Джейн в облегающем красном платье с глубоким вырезом. Она стояла между двумя девушками, одних с ней лет, и они все широко улыбались. Джейн казалась совершенно другим человеком, более мягким, раскованным и совсем молодым. «Ну, — а ты была фигуристая, — заметила Мадлен, отдавая Джейн телефон. — И не толстая. На этом снимке ты просто потрясающая. Даже любопытно становится, как подумаешь. Джейн еще раз взглянула на фото, а потом пролистнула большим пальцем. «Почему меня так сильно оскорбили именно эти два слова?» «Более всего, что он сделал со мной, обидели эти два слова. Жирное и уродливое». Она с нажимом произнесла эти слова. Мадлен неприятно было это слышать. «То есть жирный, уродливый мужчина все же может быть забавным, обаятельным и успешным», продолжала Джейн. «Но получается, что для женщины это самая позорная вещь». «Но ты не была такой, и сейчас ты не такая», начала Мадлен. «Да?» — Хорошо, а что если бы была? — прервала ее Джейн. — А что если бы было? В этом-то и дело. Что из того, если бы я была полноватой и не особенно смазливой? Что в этом такого ужасного, такого отталкивающего? Это что, конец света? Мадлен не нашлась с ответом. Для нее быть толстой и уродливой было бы равносильно концу света. А все потому, что самооценка женщины основывается на ее внешности, сказала Джейн. Вот почему. Мы живем в обществе, помешанном на красоте, когда главное для женщины сделать себя привлекательной для мужчин. Мадлен прежде не слышала, чтобы Джейн говорила так агрессивно и свободно. Но обычно она была застенчивой и неуверенной в себе, готовой выслушать чужое мнение. Неужели это правда? Спросила Мадлен. Ей почему-то не хотелось соглашаться. Знаешь, я в душе часто завидую женщинам вроде Рената или этой зазнайки жены Джонатана. Они зарабатывают кучу бабок, ходят на заседания членов правления или бог их знает куда. А я неполный рабочий день занимаюсь самым милым маркетингом. Да, но в глубине души ты знаешь, что обставила их, потому что ты гораздо красивее, заметила Джейн. Ну, не знаю, сказала Мадлен. Она поймала себя на том, что гладит свои волосы и опустила руку. «Вот почему, когда ты в постели с мужчиной, обнаженная, уязвимая, предполагая, что он считает себя хотя бы немного привлекательной, а он говорит потом нечто подобное, ну, это...» Джейн искоса посмотрела на Мадлен. «Это опустошает!» Джейн немного помолчала. «И...» «Мадлен, меня бесит, что я так остро отреагировала. Меня бесит, что он имел надо мной власть. Я каждый день смотрю в зеркало и думаю, я уже не толстая, но по-прежнему уродливая». Умом я понимаю, что не что вполне сносная, но чувствую себя уродливой, потому что один мужчина сказал, что это так, и я поверила. Это унизительно. Он придурок, — беспомощно сказала Мадлен, — просто долбанный придурок. Ей пришло в голову, что чем больше Джейн разглагольствует об уродливости, тем краше выглядят. Эти распущенные волосы, горящие щеки и сверкающие глаза. «Ты красивая!» — начала Мадлен. «Нет!» сердито воскликнула Джейн. «Это не так. И хорошо, что я некрасивая. Не все люди красивы, как не все музыкальны. И это нормально. И не говори мне о внутренней красоте, которая просвечивает сквозь грубую оболочку». Мадлен, которая собиралась сказать именно это, закрыла рот. «Мне и в мыслях не было так сильно худеть», сказала Джейн. «Меня раздражает, что я похудела, как будто делала это ради него. Но после того случая я стала как-то странно относиться к еде». Каждый раз, садясь за стол, я словно видела со стороны, как я ем. Я смотрела на себя его глазами. Вот ест неопрятная толстая девица, и глотка у меня просто... Она поднесла руку к горлу и сглотнула. Как бы то ни было, это оказалось вполне эффективным. Типа шунтирование желудка. Следует запатентовать этот способ. Диета Саксона Бэнкса. «Один недолгий, почти безболезненный сеанс в гостиничном номере, пожалуйста, на всю жизнь нарушение питания рентабельно!» «Ах, Джейн!» — прошептала Мадлен. Она вспомнила о матери Джейна, о ее замечании на пляже по поводу того, что никто не захочет увидеть это в бикини. Ей показалось, что мать Джейн могла заложить фундамент неправильных представлений дочери о еде. Свою лепту внесли СМИ и женщины, в целом с их стремлением критически относиться к своей внешности, а Саксон Бэнкс довершил дело. «Что бы то ни было», — сказала Джейн, — «извини за эту тираду». «Ой, да не извиняйся. К тому же у меня вовсе не разит изо рта. Я проверяла у Много раз. Но мы перед тем ели пиццу, и от меня пахло чесноком». «Угу. Так вот она причина ее пристрастия к жевательной резинке». «Твое дыхание благоухает фиалками», — — сказала Мадлен. — У меня обостренное обоняние. Но мое потрясение было слишком сильным. Внезапная перемена в нем. Он казался таким приятным, а я всегда считала, что неплохо разбираюсь в людях. После всего этого я почувствовала, что не смогу до конца доверять интуиции. Неудивительно, — откликнулась Мадлен. Могла бы она подцепить такого типа, а? Клюнула бы она на песенки из Мэри Поппинс. А я об этом не жалею, потому что у меня есть Диги, мой чудесный малыш. И когда он родился, я словно бы проснулась. Мне казалось, он не имеет никакого отношения к той ночи. Этот красивый, крошечный ребенок. И только когда он начал превращаться в маленького человека со своими чертами характера, до меня дошло, что он мог... Понимаешь, он мог унаследовать что-то от отца. Впервые голос Джейн дрогнул. И я тревожусь, когда Дигги ведет себя странно. Как в ознакомительный день, когда мобелла сказала, что он душил ее. Подумать только, душил... Я никак не могла в это поверить. А иногда, мне кажется, я вижу в глазах Зиги что-то, напоминающее мне о нем, и я начинаю думать, а что если у моего прекрасного Зиги есть скрытая склонность к жестокости? Что если мой сын когда-нибудь сделает то же самое с девушкой? «Да нет у Зиги никакой склонности к жестокости», — заявила Мадлен. Отчаянная потребность успокоить Джейн укрепляла ее веру в доброту Зиги. «Он очаровательный милый мальчик». «Не сомневаюсь, твоя мама права, и он — реинкарнация твоего деда!» Джейн рассмеялась. Она взяла свой мобильник, чтобы посмотреть время на дисплее. «Ой, уже поздно. Тебе пора домой, к семье. Долго же я продержала тебя здесь, болтая о себе. Ты не болтала!» Джейн встала. Она вытянула руки над головой, футболка задралась, и мадлен увидела плоский белый живот, показавшийся ей каким-то уязвимым. Большое спасибо за помощь с этим дурацким проектом. Не стоит благодарностей. Мадлен тоже поднялась. Она взглянула на то место, где Зиги написал «Папа Зиги». «Ты когда-нибудь скажешь Зиги его имя?» «О, господи, я не знаю», — ответила Джейн. «Может быть, когда ему исполнится 21, и он станет вполне взрослым, тогда я смогу рассказать ему всю правду и только правду». «А может, его уже нет в живых?» С надеждой спросила Мадлен. Его, в конце концов, должна настичь карма. Ты пыталась найти его по интернету? Нет. На лице Джейн появилось непонятное выражение. Мадлен не понимала, то ли Джейн лжет, то ли сама мысль о поиске в сети раздражает ее. «Хм, а я сама поищу в гугле этого жуткого подонка», сказала Мадлен. «Как его зовут, напомни? Саксон Бэнкс, верно? А я найду его и подошлю к нему наемного убийцу». В наше время должна быть какая-то онлайн-услуга, типа «Убей мерзавца!» Джейн не стала смеяться. «Пожалуйста, Мадлен, не надо гуглить его, прошу, не надо. Не знаю, почему мне невыносима сама мысль о том, что ты будешь его искать, но это так. Да, разумеется, не буду, если не хочешь. Я слишком легкомысленная, глупая. Надо мне стать более серьезной. Не обращай на меня внимания». Она обняла Джейн. К ее удивлению, Джейн, которая обычно чопорно подставляла щеку для поцелуя, шагнула навстречу и крепко обняла подругу. «Спасибо, что привезла картон». Мадлен погладила Джейн по душистым волосам. Она чуть не сказала «не за что, моя красавица», как говорила Хлоя, но в тот момент слово «красавица» показалось ей чересчур наполненным. Вместо этого она произнесла «не за что, милая моя девочка».